что ты всё правильно поймёшь знал, что отлично всё воспримешь. Я ещё ничем не обнаружил, как к этому отношусь, отозвался я, но, сказав, с горечью объяснил, что окончательно вжился в роль правильно понимающего, которую уготовили для меня Палмер и Антония.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 таинственные способы восстанавливать равновесие она автоматически ищет преимущество и утешение это почти все целый вопрос механики и лучше всего её можно понять по механическим моделям значит ты не считаешь меня ангелом сострадания пальмер весело расхохотался Благослови тебя Бог, Мартин, проговорил он. Твоя ирония способна спасти нас всех. Глава 5. Я всегда думаю о Рэмберсе, как о доме моей матери.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 начали существовать как семейная пара со своим вполне ощутимым воздействием атмосферы и даже традициями. Теперь Антониа делила своё время между Херифорд-сквер и домом Палмера на Пелхам-Кресенд, успевая бывать чуть ли не одновременно и там, и там. Я никогда не видел её такой счастливой